Третий акт. Продвижение. Работали Несленника производить самые качественные вещи. Работая бизнесмена, продвигать их наилучшим образом. Брэндон Сандерсон. Вы верите, что гениальная рукопись сама себя продает? Если она действительно гениальна, возможно, что и так, но не будем забывать, как большие писатели годами обивали пороги издательств. Но лучше, как говорится, подстелить соломку. Писатель — союз двух стихий. Импульсивная, зачастую капризная творческая личность отлынивает от работы, прокрастинирует, но все же создает текст. Расчетливый предприниматель задумывается, как извлечь из написанного материальную выгоду. Как правило, писатель уступает место бизнесмену, когда рукопись уже закончена. Но лучше, если этот тандем начнет взаимодействовать сразу. Интернет открыл писателю доступ к аудитории. И ваша задача найти ее, свою аудиторию. Вопрос-ответ. О продвижении. Стоит ли сейчас вести блог или это давно уже никому не нужно? Сначала стоит ответить себе на вопрос. Какие задачи будет решать блог? Телеграм-канал, официальная страница в соцсети и так далее. Запомните главное правило. Для продвижения все площадки хороши. Телеграм, Инстаграм, сайт ВКонтакте, Фейсбук. Решите, какая аудитория вам нужна и составьте стратегию продвижения. План, как завоевать читателей. Вы пишете книгу о беге и ваши потенциальные читательницы девушки, ведущие здоровый образ жизни? Заведите Инстаграм. Сочиняете фантастический роман, сделайте блог о будущем, об инновациях, о тенденциях развития науки и техники, даже не о своей книге, а теме, которую затрагивает ваша книга, и продвигайте его через социальные сети. Да, Telegram по-прежнему на подъеме, но это не значит, что канал единственная площадка, где стоит искать читателей. В идеале он должен стать лишь одним из источников, как выразились бы интернет-маркетологи, дистрибуции контента. Особенность современных медиа – децентрализованность. Если раньше достаточно было запустить сайт и нагнать аудиторию, то в наше время это уже не работает. Для эффективной маркетинговой стратегии стоит задуматься о бренде, личном бренде писателя или бренде книжной серии, которую вы пишете, а не о площадке, на которой этот бренд представлен. Как заявить о себе? Стоит ли самому продвигать себя через социальные сети? Да, однозначно. Слово аналитикам издательского сервиса «Ридеро». Более ста экземпляров книги удалось продать только 147 авторам, и только четверо продали свыше тысячи экземпляров книги. Среднестатистический автор продает около 24 книг в год. Почему одни продают больше других? Потому что успешные авторы умеют показать товар лицом сетевой аудитории. Писатель 21 века, Не только писатель Это и маркетолог, и бренд-менеджер И сам себе промоутер Раньше от писателя требовалось одно Написать приличный текст Остальные задачи брало на себя издательство Сейчас издательства работают несколько по иному принципу Гораздо охотнее издают книги авторов с именем Не секрет, что крупные издательства примечают авторов Популярных на самых издатовских площадках И предлагают им контракт И действительно Зачем издательству вкладываться в раскрутку не весть кого, если можно издать автора, который уже проделал всю черновую работу? Интернет-публика – ценнейший актив. Вот почему вы с самого начала работы над книгой, или даже тогда, когда вы ее только задумали, обязаны приступить и к маркетинговой кампании в сети. Нет, я не призываю кричать на каждом углу, что вы пишете книгу. Речь о создании бренда. Предложите аудитории что-то интересное. Постарайтесь заработать репутацию эксперта в какой-то области. Без аудитории вы не состоитесь как писатель, и сейчас это стало еще очевиднее. Не помешает ли публикация романа в интернете взаимодействию с издательствами? Можно ли, разместив роман на самых датовских площадках, отправлять рукопись в большие издательства? АСТ, Эксмо и так далее. Не завернут ли вас с рукописью? Сказав, что нет, резона тратится на печать и продвижение книги, если она уже выложена в полном доступе в интернете. Отвечают эксперты Ридеро и Литрес сам издат. Ридеро. Так как права на произведение при публикации через Ридеро остаются у автора, он волен отправлять рукопись в издательство и заключать другие контракты о публикации. Это уже укоренившаяся практика среди наших авторов приходить к издательству не только с готовой рукописью, но и с данными о первых продажах и реакции читателей после самостоятельной публикации. Для издателя первый успех книги – это дополнительный аргумент в пользу ее издания. Мы наблюдаем и обратную ситуацию, когда издатели следят за бестселлерами Ридеро и приходят к авторам с предложением об издании. Интересно, что все чаще наши успешные авторы оставляют себе право продавать книгу самостоятельно в электронном виде передавая издателю только эксклюзив на печатный тираж и дистрибуцию в офлайн-магазинах. Таким образом, они сохраняют для себя возможность получать максимальное роялти, свыше 50% от цены электронной книги с сайта Ридеро, 25% при продаже через Литрес и Amazon и продолжают самостоятельно развивать успех своей книги. Книга в полном доступе в интернете появится только по решению автора, только 10% книг на Ридеро Авторы распространяют бесплатно. Остальные книги продаются, а читателям доступен бесплатно только ознакомительный фрагмент. Автор может в любой момент изменить настройки доступа к книге, сделать книгу платной, изменить цену или вообще снять с продажи. Литрес – сам издат. В названии проекта не зря присутствует слово «сам издат». Воля автора использовать любые стратегии, чтобы книгу заметили и полюбили читатели поэтому можно сразу направлять рукопись на рассмотрение в издательство или начать с публикации в Литрес сам издат. Можно сделать то и другое одновременно, зависит от выбранной стратегии. В издательствах таковы реалии присматриваются к авторам, которые стали популярны на сервисах сам издата, чтобы таких авторов издать. Логика понятна, зачем начинать работу с неизвестным автором, вкладывая ресурсы в издание и продвижение книги, Если есть автор, который сам сделал первый шаг, сам подготовил книгу к публикации, издал ее и продвигает доступными ему способами. Аудитория в сети – большое преимущество. Книга, которая выложена в полном доступе в интернете, может стать хитом продаж в своем жанре. Такие книги интересуют издателей. Ведь книга уже прошла проверку у большой аудитории, а значит, потенциально интересна читателям. При этом ничто не мешает отдать книгу в крупное издательство после публикации через Литрес сам издат. Пример. Летом 2017 года Эксмо купила права на издание серии книг Евгения Мисюрина «Пенсионер». Автор опубликовал книги с помощью сервиса «Весной» и за несколько месяцев обосновался в топе продаж в своем жанре. Две книги изданы в бумаге, тираж первый уже распродан. Это яркий пример успеха, который начался с публикации электронной книги. Подробнее о сервисах Самиздата и преимуществах самостоятельной публикации книги слушайте в главе «Подводные камни Самиздата».